Тогда он достал из кармана маленький электрический фонарик и осветил страницу. Он прочел. — Муран, Жак возвратится к себе. Все дела прекращены. Он покосил фонарик, закрыл записную книжку, сложив ее пальцем, и посмотрел на меня. — Я не могу ходить, — сказал я. — Как? — сказал он. — Я болен. Я не могу двигаться, — сказал я. — Я не слышу ни слова из того, что вы говорите, — сказал он. Я прокричал ему, что я не могу передвигаться, что я болен, что меня нужно транспортировать, что мой сын бросил меня, что с меня хватит. Он тупо оглядел меня с головы до пят. — Я сделал несколько шагов, опираясь на зону, чтобы показать ему, что я не могу ходить. Он опять открыл свою записную книжку, снова осветил свою страницу, долго с ней справлялся и сказал. Муран вернется к своему месту местожительству. Все дела прекращены. Он закрыл свою записную книжку, опять положил ее себе в карман, положил в карман фонарик, встал, провел руками по груди и объявил, что он умирает от жажды. Ни слова в моем виде. Между тем я не брился с того дня, как мой сын привел из Доротона велосипед, не причесывался, не умывался, не говоря уж о всякого рода лишениях и метаморфозах. «Вы узнаете меня?» — закричал я. «Узнаю ли я вас?» — сказал он. Он задумался. Я знал, чем он занимался. Он подыскивал фразу, составленную таким образом, чтобы вернее ранить меня. «Черт возьми, Моран!» — сказал он. Я шатался от слабости. Скончайся я у его ног. Он бы сказал, «Ах, старина Моран, опять за свое!» Становилось все темнее и темнее. Я спросил себя, впрямь ли это Габер. — Он сердится, — сказал я. — У вас, случайно, не найдется бутылочка пивка? — сказал он. — Я вас спрашиваю, не сердится ли он? — крикнул я. — Сердится, — сказал Габер. — Шутите, изволите. Он с утра до вечера потирает руки. Это я еще в вестибюле слышу. — Это ни о чем не говорит, — сказал я. Он посмеивается в одиночку сам с собой, — сказал Габер. — Он наверняка сердится на меня, — сказал я. — Вы знаете, что он сказал на днях, — сказал Габер. — Он изменился, — сказал я. — Как? — сказал Габер. — Он изменился, — крикнул я. — Изменился, — сказал Габер. — Да нет, он не изменился. — Чего б ему меняться? Он постарел. Вот и все. Как и мир. — У вас сегодня странный голос, — сказал я. Не думаю, что он слышал меня. — Ладно, — сказал он, проведя снова руками по груди и сверху вниз. — Пойду, раз уж вы не можете мне ничего предложить. Он удалился, не прощавшись. Но, несмотря на отвращение, которое он мне внушал, несмотря на мою больную ногу, я нагнал его и схватил за рукав. — Что он вам сказал? — сказал я. Он остановился. — Муран, — сказал он. вы знаете где вы уж у меня все детей серьезно я вас умоляю сказал я скажите мне что он вам сказал он оттолкнул меня я упал он не старался намеренно меня свалить но не представлял в каком я состоянии он хотел только что я отвязался я и не пытался встать я взвыл он подошел и склонился надо мной у него были большие каштановые усы нагальский манер Я увидел, как они зашевелились, губы открылись, и почти тотчас же я услышал слова утешения, слон бы шелест. Он не был жесток, Габер. Я хорошо его знал. «Габер», — сказал я, — «я у вас не прошу ничего особенного. Я хорошо помню эту сцену. Он хотел помочь мне подняться, и оттолкнул его. Мне было хорошо там, где я был. Что он вам сказал?» — сказал я. — Я не понимаю, — сказал Габер. — Вы то, что сказали, что он сказал им одну вещь, — сказал я, — потом я вас перебил. — Перебил, — сказал Габер. — Вы знаете, что он сказал мне на днях, — сказал я. — Это ваши собственные слова. Его лицо прояснилось. Он соображал примерно так же, как мой сын, этот здоровый Габер. — Он сказал мне, — сказал Габер. Он сказал... Громче! — воскликнул я. — Он сказал мне, — сказал Габер. — Габер! — сказал он мне. — Жизнь — такая прекрасная штука, Габер! Немыслимая штука! Он приблизил свое лицо к моему. — Немыслимая штука! — сказал он. — Прекрасная штука! Немыслимая штука! Он улыбнулся. Я закрыл глаза... Улыбки это очень мило, очень подбадривает, но на некотором отдалении. Я сказал, вы полагаете, он говорил о человеческой жизни? Я прислушался. Говорил ли он именно о человеческой жизни, сказал я. Я открыл глаза. Я был один. Мои руки были полны травы и земли, которых я надрал, сам того не ведая, и все еще продолжал драть. Я в буквальном смысле искоренял. Я прекратил это дело. Да, мгновенно, как только понял, что я наделал, что я делаю такую гнусную вещь, я положил этому конец. и разжал руки, они тотчас были пусты. Той же ночью я пустился в обратный путь. Я ушел недалеко, но начало было положено. В счет идет первый шаг. Второй стоит меньше. Каждый день я видел, что я немножко продвинулся. Это не очень ясная фраза. Она не говорит того, что я надеялся, она скажет. Сперва я считал шаги десятками. Я останавливался, когда уж больше ничего не мог поделать, и говорил себе, «Браво! Уже столько-то десятков, настолько-то больше, чем вчера». Потом я стал отсчитывать по пятнадцати. По двадцати, ну, говорится, по 50 Да, под конец я мог сделать 50 шагов перед тем, как остановиться для передышки, опишись на свой верный зонт. Вначале я немного поплутал в черт-либе, если я был действительно там. Впоследствии я шел почти что теми же дорогами, какими мы туда пришли. Но дороги, вновь проделанные в обратном направлении, меняют облик. Я ел, подчиняясь рассудку, все, что было съедобного, из того, что предлагала мне природа. Леса, поля и воды у меня кончился морфий. Я получил приказ возвращаться в августе, самой позднее в сентябре. Я прибыл домой весной. Я не хочу большей точности. Я, следовательно, провел в пути всю зиму. Любой другой лег бы на снег с твердым решением больше не подниматься. Но не я, только не я. Я раньше считал, что со мной никому не сладить. Я по-прежнему считаю, что я хитрее вещей. Есть люди и есть вещи. Не говорить ни о животных, ни о боге. Вещь, которая сопротивляется мне, пусть даже для моего же блага, сопротивляется мне недолго. Этот снег, к примеру. Хотя сказать по правде, он больше манил меня, чем сопротивлялся. Но в каком-то смысле он мне сопротивлялся, это было достаточно. Я его победил. Скрежеща от радости зубами, а оказывается, вполне можно скрежетать и По нему я проложил себе дорогу к тому, что я назвал бы своей погибелью, если бы я мог. сообразить что мне было губить. — С тех пор, может быть, я и сообразил это, а, может быть, я еще и теперь не сообразил. К этому неизбежно приходишь со временем, и я приду. Но во время пути, служак это случилось случил смешение для злокозненности вещей и людей, и для слабости собственной плоти, я этого не сообразил. Колено, сделаем скидку на привычку, не подчиняло мне... не больше, ни меньше страданий, чем в первый день. Болезнь, какова бы она ни была, не развивалась. Возможно объяснить подобную вещь. Но если вернуться к мухам, по-моему, есть такие, что водятся в начале зимы, в домах, и много времени спустя умирают. Видишь, как эти совсем малюсенькие мушки летают в теплых углах, медленно, вяло, бесшумно, то есть время от времени. Видишь какую-нибудь одну? Они, должно быть, умирают слишком молодыми. когда еще не могут отложить яйца, их сметают, их сгребают щеткой в совок, не догадываясь об этом. Вот странная генерация мух. Но я остановился жертвой других недугов. Не то слово, по большей части кишечных, у меня больше нет охоты, сожалею, сообщать о них, это был бы прелестный кусок. Я скажу только, что кто-нибудь другой, ни я, не преодолел бы их без помощи. Но не я, скрюченный в три погибели. Прижимая свободную руку к животу, я продвигался вперед, испуская время от времени рев, отчаяние и торжества. Некоторые мхи, которыми я питался, оказали должно быть свое действие. Уж если бы мне втемяшило явиться на место казни с пунктуальной точностью, меня не остановил бы кровавый понос. Я продвигался бы на всех четырех, выдристо свой требух и кишки, и распевая проклятий. Я уж вам говорил, разделуют со мной мои братья. Но я не стану распространяться об обратном пути и в и предательствах, и я обойду молчанием злобных людей и призраков, желавших помешать мне вернуться к себе, как мне велел Юди.